3. Одного мозга недостаточно Современная наука утверждает, что разум и сознание являются продуктом деятельности мозга. К такому выводу пришло большинство ученых после рождения нейронной доктрины в конце XIX века. Это мнение не изменилось и в свете последних открытий, касающихся нейромедиаторов, мембранных рецепторов и техник отображения внутренней структуры тела. Вклад, который внесли вычислительные науки и теории информации, без сомнения представляет собой впечатляющее дополнение. Возникнув в середине XX века из смелых идей Джона фон Неймана, Алана Тьюринга и Клода Шеннона, отцы теории информации и вычислительных наук. Эти научные дисциплины прибегли к аналогии с ЭВМ для того, чтобы попытаться объяснить, как функционирует разум. Мозг, согласно этой модели, является разновидностью очень сложного компьютера, а разум представляет собой программы, используемые этой биологической машиной для восприятия и обработки проживаемой реальности. Однако понять механизм действия разума не так легко, как может показаться. Мы считали, что нейронная доктрина, вычислительные науки и теория информации способны постичь практически всё. И тут появилась новая идея учитывающее поведение нашей биологической системы. Эта модель, базирующаяся на способе, которым наш мозг обрабатывает информацию, ознаменовала грандиозный прорыв. Оказывается, огромное значение имеет архитектура нейронных сетей и то, как соединяются их функциональные единицы нейроны. Несмотря на то, что было приложено огромное количество усилий, многие аспекты так и остались необъяснимыми. Именно тогда на сцену вышли мыслители, предложившие еще более смелые революционные подходы. Карл Прибрам, специалист по неврологии из Стэнфордского университета, и знаменитый физик Дэвид Бом из Лондонского университета выдвинули гипотезу голографического принципа работы мозга. Согласно этой модели, наш мозг математически конструирует объективную реальность путем обработки частот, пришедших из другого измерения, более глубокого порядка существования, находящегося за пределами пространства и времени. Мозг — это голограмма, свернутая в голографической Вселенной. Во второй половине XX века Роджер Пенроуз и Стюарт Хаммеров предложили наличие квантовых процессов в мозге. Разум, помимо того, что использует классические методы вычислений, возможно, прибегает к другим способам обработки информации, которые не подчиняются законам традиционной физики. Если следовать их рассуждениям, для обработки поступающей информации мозг задействует как классические, так и квантовые формы. Стоит отметить, что теория Пенроуза-Хаммерофа не имеет под собой никаких значимых подтверждений и подвергается довольно серьезной критике со стороны научного сообщества, в частности от Стивена Хокинга. Эта концепция носит Физикалистский характер и не решает трудную проблему сознания, то есть не объясняет существование субъективной реальности и не описывает ее свойства. примечание научного редактора. Другие ученые, например, Амит Госвами и Генри Стаб, считают, что такие вопросы, как свободная воля, роль наблюдателя в создании физической реальности и загадочная природа сознания, могли бы изучаться с большим успехом если бы мы использовали инструменты и подходы, которые за последние 50 лет нам подарила физика элементарных частиц. В начале 21 века сознание стало центром внимания двух прославленных исследователей. Джон Джо Макфаден, профессор молекулярной генетики в Университете Сурия, Англия, и Сьюзен Покетт, стипендиат и следователь кафедры психологии из Окленда в Новой Зеландии разработали теорию о том, что сознание берёт своё начало в электромагнитном поле мозга. Это поле, возникшее вследствие электрической деятельности сотен миллиардов нейронов, служит, как утверждают авторы, физической основой сознания. Та деятельность, которая началась в конце XIX века как изучение соединений и связей и опиралась лишь на данные, полученные с помощью оптического микроскопа, превратилось в нечто очень сложное, включающее в себя вычисления, информацию, нейронные сети, поля и механизмы как классических, так и квантовых методов обработки информации. Подводя итог, разные подходы, которые мы кратко осветили, можно свести в следующую таблицу. Нейронная доктрина. Поведение информации в нервной системе. Аналогия с компьютером. Знание сосредоточено в разуме подход, ориентированный на связи, важная роль архитектуры и соединений сети, голографическая модель, создание реальности, отталкиваясь от Вселенной частот, квантовая парадигма, квантовая обработка информации, теория электромагнитного поля, физическая основа сознания. Действующей модели не способны объяснить всё. Однако на этом мы не остановимся. Помимо последних моделей, применяемых в когнитивных науках, существуют и другие, совершенно неожиданные возможности. Эти новые пути открываются на горизонте, если принять во внимание целый список как привычных, так и необычных явлений, не вписывающихся в принятые на сегодняшний день модели. В качестве примера можно привести индивидуальность, продукт преобразования деятельности нейронов мозга. Другими словами, как информация, представленная в потенциалах действия, превращается в понятия, образы, суждения, размышления, чувства и индивидуальное сознание. Ментальную репрезентацию, то, как символизирует сознание разумом, называется ментальной репрезентацией. Образы, понятия, суждения, размышления являются ментальными репрезентациями. Роль, которую играет человеческое сознание в создании физической реальности — рождение «я», природу мышления и передачу информации за рамками традиционных способов, не прибегая к известным нам чувствам. Все эти феномены не так легко объяснить. Может ли разум оказывать какое-либо влияние на неодушевленную материю? Исследования, проведенные в середине 20 века докторами Джозефом Райном, И Луиза Райн в лаборатории парапсихологии при университете Дьюка, а также Робертом Яном и Брендой Дюн в лаборатории Пристонского университета демонстрируют, что передача информации без помощи органов чувств и влияние разума на неодушевленную материю являются вполне возможными и доказуемыми. Джозеф Райн, отец научной парапсихологии, ученик североамериканского психолога Уильяма Макдугала, вместе с которым основал первую лабораторию, занимавшуюся изучением экстрасенсорного восприятия и психокинеза при Университете дюка в 1934 году. Конечно же, остается самый важный вопрос. Сохраняются ли разумы сознания человека после смерти? Начиная с 1950-х годов, отдел исследований личности при кафедре психиатрии Университета Вирджинии в США хранит сотни историй детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые утверждают, что помнят свои предыдущие жизни. Отдел кафедры психиатрии Университета Вирджинии в настоящее время отдел перцептивных исследований. Также в его цифровых архивах покоятся рассказы о жизни вне тела, видениях в момент клинической смерти и переживаниях на пороге между жизнью и смертью. В описываемой далее таблице резюмируется обширный каталог привычных и необычных явлений, которые невозможно объяснить с точки зрения действующих в настоящее время моделей. Привычные явления. Ощущение, восприятие, чувство, эмоции, я. Сознание, создание реальности. Необычные феномены. Телепатия, ясновидение, предчувствие психокинез, воспоминания детей о своих предыдущих жизнях, околосмертные переживания, выход из тела. Все это нуждается в объяснении. Отрицать возможность того, что разум и сознание человека могут сохраняться после смерти физического мозга, значит не только игнорировать обширные и глубокие труды, осуществленные десятками серьезных исследователей по всему миру за последние 150 лет, включая несколько лауреатов Нобелевской премии. Это означает не знать основных предпосылок современной теории информации и вычислительных наук. Но даже помимо этого списка привычных и необъяснимых явлений, притягивающих наше внимание и вынуждающих нас допустить возможность дополнительных гипотез, есть еще один феномен — достойное рассмотрение. Он имеет отношение к загадочному понятию ментальной репрезентации, которое недавно вошло в оборот. Ментальная репрезентация Понятие репрезентации означает представленность. Информация, которая находится снаружи, также представлена внутри нашего разума. Мы воспринимаем дерево посредством органов зрения. Информация воздействует на сенсорные рецепторы, расположенные в глазах, и трансформируется в электрическую активность, так называемые потенциалы действия. Оттуда они перемещаются по зрительному нерву и достигают зрительной зоны, что находится в затылочной доле мозга. Затем происходит нечто таинственное, и данные, которые в своем путешествии были похожи на электрический ток, вдруг превращаются в образ дерева в сознании. Классический когнитивный подход разделяет два способа представления информации в разуме, так называемую аналитическую ментальную репрезентацию и аналоговую. Хотя есть вероятность того, что человеческий разум использует оба способа. В своей книге я делаю выбор в пользу последнего. Другими словами, я отношусь к ярым защитникам присутствия ментальных образов в сознании. Информация претерпела последнюю трансформацию, некую метаморфозу, разницу между тем, какой она была, когда воздействовала на поверхность глаза, и в тот момент, как появилась в виде образа в сознании, очевидно. Иллюстрацию операции познания можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Также может случиться, что субъект вспоминает это же дерево, которое по прошествии времени хранится в качестве фрагмента информации в его памяти. Теперь дерево возникает в сознании как дубликат первоначального образа. Какая физическая операция используется, чтобы информация превратилась в этот клон? Это еще не все. Природа и характер двух изображений — оригинального и клонированного будут отличаться. Для первоначального образа характерно восприятие в деталях. Картинка ясная, четкая, конкретная, в то время как дубликат, появляющийся как ментальный образ, не отображается ясно. Оно мутное, контуры размыты, ему не хватает жизни и интенсивности. Кроме того, мысленные образы, хранящиеся как воспоминания, могут пережить структурную трансформацию в процессе визуализации под действием воображения. Ничего подобного не происходит, когда представляемый объект находится непосредственно в пределах видимости перед глазами, которые его воспринимают в данный момент. Из-за чего возникает эта разница, если сравнивать природу и характер двух изображений? Возможно, ответ на этот вопрос мы получим, если попытаемся разобраться с типом материи, используемым при образном представлении и поддерживающем информацию в сознании. Материя разума. В физической реальности тоже можно найти примеры различий, которые зависят от материи, служащей вещественной основой для представления информации. Я могу написать слово «вода» на листе белой бумаги, нацарапать на куски льда или вывести на небе, оставляя след с помощью специальных пиротехнических устройств, которыми оборудованы самолеты. Бумага, кусок, льда и газ – три типа форматов образного представления. Слово, написанное на бумаге, долговечно. На льду оно исчезнет, превратившись в жидкость за считанные минуты, если мы находимся в стране с жарким климатом. Сообщение, написанное «дымом», сохранится всего лишь на несколько минут в зависимости от скорости ветра и других факторов – В чём причина такой разницы в длительности его существования? Дело в физическом состоянии материала, используемого в качестве носителя. В случае с бумагой материя находится в твёрдом состоянии. Что касается льда, растаяв при высокой температуре, он превратится в жидкость. Дым представлен материей в газообразном состоянии. Именно качество материала в итоге определяет то, насколько ясными и долговечными будут образы, которые запечатлели информацию. Я предполагаю, что видимая материя служит в качестве физической основы для оригинального изображения. Отсюда его ясность, прозрачность и стабильность. Материя невидимая, таинственная или экзотическая, к которой мы обращаемся в нашей книге, и есть та, что сохраняет наши ментальные и духовные реальности. В этом причина недостатка ясности, четкости и стабильности. И при физическом, и при умственном восприятии сознание наблюдателя остается одним и тем же, так же, как информация. Единственное, что меняется, — это материальная основа, на которой представлена информация в физическом мире и в мире ментальном. Поэтому содержание, которое появляется в виде образов в сознании, нестабильно. Конечно, могут существовать и другие факторы, влияющие на ясность, четкость и стабильность ментальных образов. Во время сна или в измененном состоянии сознания, например, под действием гипноза или во время медитации, образы наполняются силой и приобретают интенсивность, представая в нашей голове так ярко, как если бы мы видели их перед собой наяву. Однако идея все та же. Разум использует другой тип материи для того, чтобы предоставить физическую основу информации в сознании. Возможно, что поведение этого типа материи меняется в зависимости от состояния сознания, в котором находится субъект, воспринимающий информацию. Разное поведение информации подразумевает, что законы природы, которые управляют тем, как она себя ведет внутри и снаружи разума, отличаются. Разные частицы взаимодействия и законы природы означают деление, секторизацию реальности, о чем мы еще поговорим в этой книге. Отсюда вытекает просто ошеломляющая идея. Реальность поделена на сферы, через которые проходит информация. Данные, что представляют собой дерево, находятся в той сфере физической реальности. Информация, которую собой представляет образ дерева, располагается на другом уровне, в ментальной реальности. Именно сведения, представленные деревом, перемещаются из одного сектора в другой, из физической реальности в ментальную и наоборот. Эта информация, способная путешествовать подобным образом, обрабатывается природными компьютерами, изготовленными в соответствии с типом реальности, к которой они принадлежат. Физический мозг — лишь один из этих процессоров, используемых природой для переработки информации, которой он управляет. Всё ранее сказанное подводит нас к поистине революционному выводу. «Одного мозга недостаточно» идея которую я развиваю в своей работе такая же древняя как само человечество хотя современная наука отодвинула ее в область фантазии и вымыслов если же она верна то разум должен использовать не только разные способы обработки информации но и разные типы процессоров отсюда вытекают умозаключения полностью отличающиеся от того что утверждалось ранее разум продукт исключительно физической мозговой активности Нейронауки убеждают нас в существовании лишь одной системы обработки информации — физического мозга. Считается, что мы думаем, чувствуем и действуем посредством этой уникальной массы серо-белой материи, изучаемой нейроанатомией и нейрофизиологией. Как же мы решились утверждать, что могут существовать другие типы процессоров? Другой мозг человека. Это не первый случай, когда... Какой-либо исследователь осмеливается предположить существование более одного мозга внутри черепа человека. Ранее уже предпринимались попытки поделить его на части, секции, а также расширить. Так, в 1970 году американский нейрофизиолог Пол Маклин предложил свою модель триединого мозга, подразумевающую существование трех ментальных комплексов, с помощью которых мы интерпретируем мир и самих себя. Ученый опирался на три заметно различающиеся стадии развития мозга, через которые этот орган прошел за миллионы лет эволюции. Триединое функционирование мозга Маклин сравнивает с действием трех процессоров, обрабатывающих информацию. Он выделяет рептильный мозг, лимбический и самый молодой неокортекс. Рептильный мозг обрабатывает информацию, связанную с гомеостазом и выживанием, питание, сон, дыхание, половое влечение и так далее. Лимбический мозг отвечает за информацию, относящуюся к эмоциям и чувствам. Наконец, когнитивный мозг позволяет нам мыслить, анализировать и принимать решения с прицелом на будущее. Это три независимых мозга, каждый со своим собственным окружением и состоянием сознания. Иллюстрацию модели триединого мозга можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. На этом попытке разделения не закончились. В 1982 году Спери, Нобелевский лауреат по медицине, предположил, что неокортекс, высший мозг по модели Маклина, на самом деле состоит из двух разных отделов, двух полушарий правого и левого. Каждый из этих полушарий представляет собой уникальный мозг, Они по-разному обрабатывают информацию и обладают собственным сознанием. Иллюстрацию модели мозга Спери можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Невидимый процессор Не только Маклин и Спери пытались разложить этот орган на части. Мне кажется, что мозг в буквальном смысле не один. Можно, конечно, разделить его по способу обработки информации и типу физического инструмента, используемого до этой цели. Но такая классификация далеко не так общепринята, как модели триединого мозга Маклина или расщепленного мозга Спери. Скорее следует сказать, что можно разделить не физический мозг. Существует несколько мозгов, которые одновременно взаимодействуют с нашим материальным мозгом. Что самое невероятное, каждый из них находится в своей сфере реальности, отличной от других. Иллюстрацию модели невидимого мозга можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Есть несколько причин. Я планирую осветить и изучить их в этой и последующих своих работах, которые намереваюсь опубликовать. Убеждающие нас в том, что разум пользуется разными процессорами, обрабатывающими информацию. Физический мозг является лишь одним из них. Есть другой, который мы не видим и не ощущаем, и оба они переплетаются. Этот второй мозг наравне со своей противоположной стороной воспринимает, обрабатывает, накапливает и передаёт информацию, точно так же, как и его физический близнец. Он сделан из материи, но совсем другого типа, чем та, которая нам известна, а её фундаментальные компоненты, хоть и угадываются современной наукой, ещё не описаны стандартной моделью физики элементарных частиц. Вероятно, разум использует не только разные способы обработки информации, но и разные типы церебральных процессоров. Почему мы его не видим и почему материальный мозг, судя по всему, не мешает второму занимать то же самое физическое пространство? Ответ очень прост. И мы поймем причину по мере прослушивания книги. Свойства и силы. Как уже упоминалось, фундаментальная частицы обладает физическими свойствами и вступает во взаимодействие в соответствии с четырьмя природными силами. С помощью этих элементарных частиц и соответствующих сил можно сотворить реальность, отвечающую нашим запросам. Эти свойства у разных частиц не одинаковы. Обыгрывая три основные характеристики частиц и четыре закона природы, ученые-физики и эксперты по информатике — могут создавать модели миров, состоящих из разных фундаментальных частиц и имеющих разные законы природы. Пример представлен в журнале Investigation и Fianfia. Мартовский выпуск 2010 года. В статье под названием «В поисках жизни у мультивселенной» авторы и физики Алехандро Дженкинс и гелат Перес делают обзор моделей некоторых возможно существующих альтернативных вселенных и обстоятельств, позволяющих зарождение и поддержание жизни в них. Какие-то из них благоприятны для этой жизни, которую мы знаем в то время, как другие нет. Всё будет зависеть от свойств и сил, характерных для того типа Вселенной, которая изучается. Здесь частично лежит ключ к разгадке тайны окружающей разума и сознания человека. Они не являются материальными структурами, но обладают процессорами под названием мозг. Эти биологические компьютеры существуют одновременно в разных секторах реальности. После физической смерти самый грубый из них больше не используется, но жизнь продолжается благодаря другим процессорам, информации, программам и индивидуализированному сознанию. Теперь мы можем ответить на вопрос, почему люди не воспринимают нашу невидимую часть и не сталкиваются с ней. Свойства и взаимодействие фундаментальных частиц, из которых сделан этот незримый компонент, отличаются от тех, что характерны для частиц, составляющих видимую часть. Вот в чём секрет. Судя по всему, его частицы не испускают электромагнитного излучения. А если и делают это, то применяют неизвестный вариант электромагнетизма. Хотя для нас они не источают свет в своём окружении, возможно, они обладают собственным типом излучения. Не имея электромагнетизма в том виде, в каком он известен нам, частицы лишены непроницаемости, свойственной знакомой нам материи. Помимо физического мозга существует другой, который мы не видим и не ощущаем. У меня стойкое ощущение, и оно подтверждается недавними исследованиями в области космологии и физики элементарных частиц, что реальность поделена на секторы, и физическая Вселенная является лишь одним из них. Я снова повторю то, о чём уже заявлял в начале этой главы. Информация — это общий элемент, присутствующий в большинстве из многочисленных областей реальности. Она переходит из одной сферы в другую, и в своём путешествии она должна обрабатываться при помощи соответствующих физических и вычислительных механизмов, которые бы это позволяли. Человек существует одновременно в каждом из этих секторов. Каждая сфера имеет свое собственное содержание, чье поведение зависит от физических законов, уникальных и свойственных именно этой отдельно взятой реальности. Для того, чтобы информация обрабатывалась, необходимы особенные процессоры. Для каждой сферы деятельности существует свой процессор, разные сферы, разные типы процессоров. В то время как телеграф, телефон, радио, телевидение и компьютер связывают различные географические точки одного и того же сектора действительности, видимый мозг может соединять две разные реальности мира. Таким образом, физический мозг — это инструмент коммуникации между нами и многочисленными секторами скрытой реальности, которую нельзя ни увидеть, ни почувствовать. Это самый потрясающий из когда-либо существующих аппаратов связи. Концепция, на которую опирается выдвинутая мною модель, присутствовала и в античном мире, и в современной истории. Она просматривается в разных религиозных, философских и культурных традициях прошлого, а в настоящее время жива в коллективном сознании человеческого вида. Великие философы и религиозные лидеры никогда не выходили из моды, Их идеи настолько основательны, что, несмотря на пролетавшие годы, предложенные ими модели устройства мира до сих пор актуальны. Пожалуй, единственная заслуга автора настоящей книги заключается в том, что он обеспечил научную основу, которая позволит поддержать это древнее верование. Трудности на пути Я попытался изложить факты максимально простым языком, чтобы меня поняло как можно больше слушателей. Однако вынужден признаться, что временами эта задача осложнялась препятствиями и затруднениями, встречавшимися мне на пути. В недавно опубликованной статье Эван Бирни из Европейского института биоинформатики в Кембридже, директор консорциума INCODE, объединяющего более 400 ученых-генетиков по всему миру, заметил, что изучение мусорных, не кодирующих ДНК, можно сравнить с путешествием по густой сельве, когда нужно прорубать себе путь с помощью острого мачете и больших усилий. исследование разума изобилуют подобными трудностями. Порцеляция знания Я понимаю, что модель, предложенную в этой книге, усвоить нелегко, особенно если взять во внимание сложность относящихся к ней дисциплин. Разделение знаний на области привело к фрагментарному восприятию реальности. Уже в 1957 году французский философ Жан Гитон в своей работе «Научиться жить и мыслить» предостерегал нас от этого нового маниакального стремления расчленить знания, чтобы чувствовать себя мудрее. Он говорил, когда специалисты остаются в одиночестве, каждый на своем поле, они отдаляются друг от друга, игнорируют других, плохо их знают. Но если каждый поднимется на вершину, то заметит, что обитает на общей земле и трудится на общей ниве. Недостаток нашего времени — чрезмерное разделение занятий человека. В медицине, которой я занимаюсь больше 30 лет, ярко заметны результаты этой порцеляции. Офтальмолог знает только о глазах, а оториноларинголог — исключительно об ушах. Ревматолог объяснит, как лечить болезни суставов, но не просить его решить проблему с сердцем. То же самое происходит и в области нейронаук. Нейробиолог расскажет о нервных путях, нейромедиаторах и мембранных рецепторах, но предложить ему поговорить об информации, вычислениях или информационных программах и он не сможет, потому что эти дисциплины не включены в область его научных интересов. Еще менее вероятно, что он знает астрономию, космологию или физику элементарных частиц, не говоря уже о философии или изучении религиозных верований. Последнее издание «Принципов нейробиологии» 2013 Эрика Канделя, самого значительного из опубликованных на сегодняшний день трудов в этой области, помимо нескольких глав, посвященных математическим моделям, объясняющим устройство зрения, не захватывает почти ничего, что касалось бы междисциплинарных исследований. Приведу простой пример. Сильный грипп может поразить только верхние дыхательные пути, но есть болезни, которые затрагивают разные органы и системы. Лишь клиницист, семейный доктор или врач общей практики, подкованный одновременно в разных областях, таких как кардиология, неврология, эндокринология, сможет поставить правильный диагноз. Чтобы постичь разум, необходимо знание не только дисциплин когнитивного шестиугольника, нейронауки, когнитивной психологии, философии сознания, лингвистики, антропологии и искусственного интеллекта, но и других, на первый взгляд, совершенно от них далеких, таких как физика, элементарных частиц, теория информации и современная космология. Только так возможно приобретение междисциплинарных знаний, которые позволили бы установить необходимые связи между разными аспектами столь сложного явления, как человеческий разум и типы его процессоров. Только так мы сможем продвинуться и создать новую модель, которая поглотит предыдущие и выйдет далеко за их рамки. Помимо необходимости комплексного подхода, по моему мнению, существует еще одна проблема — Полное отсутствие интереса, творческого метода и широты взглядов со стороны представителей традиционной науки. Еще две с половиной тысячи лет назад Аристотель утверждал, что человек по своей природе стремится к знанию. Как это ни грустно, но мы, похоже, утратили свое любопытство. В отличие от физиков, которые высоко взлетают, лишь только речь заходит о том, чтобы предложить новую модель, Ученые, посвятившие себя изучению человеческого разума, с трудом преодолевают навязанные нам со школьной и университетской скамьи древние парадигмы. Нас учат смотреть на мир, используя модели, которые не соответствуют новым перспективам и последним открытиям. Неужели нас больше ничего не удивляет? Фокус на междисциплинарности Платон, Аристотель, Декарт, Лог, Юм и Ридт были необыкновенными мыслителями. Они знали всё. Им были знакомы большинство дисциплин, существующих в то время. Они не чуждались ни физики ни химии, ни биологии, ни математики. Астрономия, этика, мораль, искусство и религия также были им интересны. Их познания охватывали практически всё. Они обладали глобальным видением мира. Можно сказать, что они были настоящими пожирателями знаний. Без подобного опыта междисциплинарности трудно постичь выдвинутую в этой книге гипотезу. Но только при столкновении с проблемами осознания тем, относящихся к этим дисциплинам, далеким от традиционной нейронауки, появятся нейронные цепочки и синаптические связи, необходимые для того, чтобы облегчить понимание. Поэтому не стоит смущаться, если сначала вам будет сложно воспринимать то, что здесь излагается. Это совершенно естественно. И в этом нет ничего плохого. Если дать себе время и проявить терпение, то через создание новых нейронных путей в мозге мы достигнем восприимчивости, которая поможет освоить освещенные в этой книге идеи. Пример, которому мы последуем. Невзирая на энтузиазм, который мог охватить многих из моих слушателей и, конечно же, меня самого, я планирую следовать в своем подходе направлению, которое задал доктор Шарль Рише в работе «Наше шестое чувство», опубликованной в начале 20 века. В своей книге он всего лишь хотел продемонстрировать существование дополнительного чувства, которое позволяло бы человеческому существу воспринимать фрагменты реальности, не прибегая к традиционной сенсорной системе, описанной физиологией. Профессор Рише говорит «Я не стану вступать в дискуссию по поводу гипотетических возможностей этого шестого чувства». «Моя цель незначительна, возможно, совершенно ничтожна, потому что я всего лишь хочу доказать, что оно существует. Я не собираюсь ни проникать в механизм его действия, ни углубляться в условия, при которых оно проявляется. Я намереваюсь лишь вытащить этот вопрос на поверхность. Да, я знаю, однако на этом ограничиваются мои притязания». Далее он дает пример. «Проведу сравнение. Возьмем кусок скалы». Я планирую доказать, что в ней есть кремний. Несомненно, я мог бы изучить, в какой форме он там находится, каково его содержание и происхождение. С другой стороны, я имею полное право ограничить свое исследование и воздержаться от любых обсуждений, которые, по моему скромному мнению, являются второстепенными для решения этого конкретного вопроса. Есть ли там ранее упомянутый минерал? Больше меня ничего не интересует, и все мои усилия были бы направлены на это. Я не пошел бы дальше этого вопроса. Кто знает, возможно, так я сумею представить более убедительные доказательства. Хотя соблазн двинуться дальше простого предположения о существовании этой невидимой части физического мозга огромен, я ограничусь упоминанием некоторых признаков его наличия и демонстрации самых последних открытий в области космологии, и физики, элементарных частиц, которые, судя по всему, поддерживают мою идею. Я не собираюсь углубляться в рассуждение о том, как этот невидимый двойник нашего мозга обрабатывает информацию. Несмотря на то, что я уже наводил вас на некоторые мысли — Я не стану сильно распространяться ни о природе его компонентов, ни о том, как информация с рождения до самой смерти сохраняется и переводится в другой сектор реальности. И пусть в последних главах я все же сделаю предположение о возможных путях, используемых природой для спасения человеческой личности, эти аспекты будут глубоко освещены лишь в последующих работах о гипотезах, теориях и доказательствах. Важно уточнить, что всё, с чем я знакомлю вас в этой работе, это лишь предположение, зачаток модели, возникший в результате наблюдений за тем, что окружает нас на физическом и ментальном уровне, а также на основании выводов о разных типах мышления, используемых человеческим мозгом для организации и понимания существующих явлений. В настоящее время большая часть научных исследователей концентрируется на доказательствах уже выдвинутых гипотез, а не на создании и разработке новых. Но куда соблазнительнее поднимать завесу тайны, когда дух замирает от ожидания приключения. Именно это происходит при возникновении научной гипотезы это этой завораживающей загадки, как выразился Джером Брунер, известный психолог из Гарвардского университета. В моей книге представлено лишь зарождение гипотезы. И хоть я и предлагаю некоторые пути для подтверждения отдельных идей, она не из тех, что можно полностью доказать в настоящее время. Мы еще не располагаем технологиями, необходимыми для эмпирической демонстрации того, что изложено в этом труде. Однако это не должно помешать нам отважиться ступить на девственную землю и покуситься на неисследованные области непознанного. Логика — это чистая математика, только замаскированная. Любая теория когда-то была гипотезой. Многие предположения рождаются из наблюдения за происходящим, и лишь время, технологический прогресс и новые факты позволяют их доказать или опровергнуть, то есть превратить в теорию. История имеет множество подобных примеров. О существовании атома догадывались еще около 2500 лет назад такие ученые Древней Греции, как Левкип и Демокрит. Но лишь в конце XIX века томсон Резерфорд, Бор и Дебройль смогли дать экспериментальное подтверждение. Питер Хиггс в середине 1960-х постулировал наличие частицы, наделяющей массой другие частицы. Спустя 50 лет в ходе опытов, проводимых с использованием большого адронного коллайдера, след, оставленный на детекторах ускорителя, подтвердил ее существование. Теория струн, хоть и является лишь гипотетической моделью, сегодня представляет собой одну из самых важных и плодотворных областей теоретической физики. Несмотря на то, что никто не видел струн, их существование еще не доказано а математические модели в настоящее время находят в этой теории несоответствие, она является одной из новых идей, к которым с большим уважением относятся космология и физика элементарных частиц. Ещё один пример, который можно привести — открытие тёмной материи и тёмной энергии. Никто их не видел, никто не знает, что это такое, однако вывод об их существовании был сделан на основании гравитационных эффектов, которые их компоненты оказывают на видимую материю. Рождение и развитие гипотез происходит благодаря наблюдениям, реализуемым с помощью наших органов чувств, а также способности к размышлению нашего разума. В конечном итоге они превращаются в доказуемые теории. Идея о невидимом мозге возникла как дополнительная гипотеза, которая необходима для понимания многих необъяснимых на сегодняшний день фактов. На начальной стадии научная гипотеза полна субъективных моментов, которые со временем трансформируются в нечто конкретное. Многие из представлений, используемых для объяснения некоторых аспектов реальности, зародились в гипотетических сценариях, касающихся психической части сознания. Демон Максвелла, Кот Шрёдингера, парадокс Эйнштейна, Подольского, Розена и китайская комната Серла Вот лишь некоторые примеры подобных ментальных экспериментов. В конечном итоге кто-то может задаться вопросом о роли, которую играет математика в представляемой нами модели. На это я дам простой ответ. Скорее всего, в настоящее время мы не располагаем математическими моделями, способными поддержать наше утверждение. За исключением необыкновенного труда Джорджа Буля, законы мышления и применения математики в нейронных сетях искусственного интеллекта можно по пальцам пересчитать, когда ее используют в нейронауках. Но в нашем распоряжении есть другое мощное оружие – логика и мыслительные процессы. Великий философ, лауреат Нобелевской премии Бертран Рассел как-то заявил, что логика – это чистая математика, только замаскированная. И наши утверждения поддерживаются соображениями, логики, умозаключениями и выводами, которые наш рациональный ум делает на основании фактов. Нужно лишь научиться снова удивляться той потрясающей панораме, которая как будто впервые предстаёт перед нами, когда мы открываем глаза или воспринимаем окружающий мир другими органами чувств. В следующей главе я познакомлю вас с четырьмя основными предпосылками вычислительной парадигмы на которых базируется выдвигаемая мною гипотеза. Резюме. Современная наука утверждает, что человеческий разум и сознание являются продуктом электрической деятельности мозга. Нейронная доктрина, вычислительная теория разума, нейросетевой подход и квантовая парадигма — вот некоторые из моделей, которые применяются для того, чтобы объяснить, как функционирует разум в этом материальном мире. Однако существует целый ряд явлений, которые нельзя обосновать в соответствии с принятыми в настоящее время моделями. Преобразование электрической активности мозга в субъективность, ментальная репрезентация, передача информации без использования известных нам сенсорных каналов и влияние, оказываемое разумом и сознанием на биологические системы и неодушевленные объекты. Эти факты все еще ждут научного объяснения. В отделе перцептивных исследований при кафедре психиатрии Университета Вирджинии хранятся сотни историй детей в возрасте от 3 до 5 лет, утверждающих, что они помнят свои предыдущие жизни. Так сохраняется ли человеческая личность после смерти мозга? Эти и другие феномены, связанные с тем, что происходит с информацией в нашей голове, натолкнули автора на мысль, что, возможно, для переработки поступающих данных мы используем больше, чем один мозг. Если так и есть, то разум прибегает не только к разным способам обработки информации, но и применяет разные типы процессоров. Этот второй мозг, невидимый невооруженному глазу, должен состоять из других фундаментальных частиц. Его компоненты взаимодействуют благодаря новым законам природы, а частицы и силы, отличные от наших, подразумевают реальность с другими физическими законами. В момент смерти при исчезновении материальной части те поля физической природы, которые порождались электрической деятельностью видимого мозга, исчезают. Таким образом высвобождается невидимая часть, несущая всю информацию, накопленную в течение жизни, наряду с информационными программами и индивидуализированным сознанием. На настоящий момент существует два мозга — видимый и невидимый. Это основные физические носители человеческой личности.